Была-то смутная пора, Когда Россия, молодая, В бареньях силы напрягая, Мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы Ей дан учитель. Ни один урок нежданный кровавый Задал ей шведский паладин. Но в искушеньях долгой кары, Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, куёт булат. Венчанный славой бесполезный, Отважный Карл скользил над бездной. Он шёл на древнюю Москву, взметая русские дружины, Как вихрь гонит прах долины и клонит пыльную траву. Он шёл путём, где след оставил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 когда бы старый Дорошенко или Самойлович молодой, или наш полей, или Гордиенко владели силой войсковой, тогда б в снегах чужбины дальней не погибали казаки, и малороссии печальной освобождались уж полки.